Спаси меня. «Ох, ма!» — проговорила есмин между всхлипами, сидя у ног матери. «Ма!» — она рыдала, уткнувшись в колени Анисы. «Не плачь», — сказала ма. «Все хорошо». есмин икнула. «Еще бы! Столько плакать!» Она подняла глаза на мать. Глаза ма по-прежнему были сухими, но она выглядела обеспокоенной. «Прости», — сказала она. «Прости, что так тебя расстроило». «Ох, ма!» — снова сказала Ясмин и подалась очередному приступу рыданий. Ма терпеливо ждала. Она держала Ясмин за руку, и когда слезы наконец иссякли, вытерла ей лицо подолом Сари. «Почему ты раньше ничего не рассказывала спросил Ясмин. «Это было давно», — ответила Аниса, — «и твой отец не хотел». «Я тоже не думала, что это подходящая история, чтобы рассказывать детям». «Я уже давно не ребёнок», — возразил Ясмин. «Ты всегда моё дитя. Жаль, что ты раньше мне не рассказала. Думаешь, такие вещи мне легко говорить? Думаешь, легко рассказывать? Рассказывать моему ребёнку? Прости, прости, ма. Это так ужасно. Мне очень жаль, что с тобой это произошло. Ты очень храбрая, и я тобой горжусь. Теперь ты понимаешь про твоего отца? Кое-что теперь ты будешь понимать?» Мозг Исмин лихорадочно работал. В смысле, почему Бабе пришлось вернуть деньги за своё образование? Это была деловая сделка, поэтому он должен был вернуть деньги. Я даже об этом не знала. Баба рассказал мне всего несколько месяцев назад. Я всегда думала, что на она поддерживал твой выбор, а поскольку ты выбрала бедного парня, на она за всё заплатил. Он всегда предлагал кабальные сделки. Всегда был прежде всего деловым человеком. Но я хотела сказать теперь, ты понимаешь, почему папа не знает с другими бенгальцами, другими мусульманами, индийцами? Почему держится особняком? От стыда. От стыда? Он тебя стыдится? Ни за что не поверю. Нет, он стыдится только за себя. Вот как я считаю. Но почему? Уму непостижимо Баба стыдится? Ведь он такой честный, полный достоинства и гордый. Ах, иди ты на дому. Другие женщины. Нет, это ни при чем. Тогда я не понимаю. Баба так гордится своими достижениями, тем, сколько трудностей преодолела ей. Да, сказала ма, у твоего отца есть гордость, и тоже есть стыд. Это же две стороны одного пения, да? Две стороны. Ясмин держалась чтобы не поправить ма. Ты так думаешь? — Да, они созданы друг для друга, это так. — Ладно, — сказала Эсмин, — но за что ему стыдно? — Он не стыдится своей жены, — ответила Ма. Всегда с самого начала он говорит ей, что она хорошая и храбрая, что он ей гордится. В сердце он гордится своей женой. Ма улыбнулась. Хоть она и не принимала эти похвалы, но все равно казалась немного смущенной. Но в сердце он стыдится сделки Этой деловой сделки с моим отцом. Он берет девушку, которая не хочет замуж. Берет ее в обмен на деньги. «Но, ма, он тебя любит», — сказал Ясмин, и к ее глазам снова подкатили слезы. «Он правда тебя любит. Я точно знаю». «Я знаю», — сказала ма. «Твой отец хороший человек. Один год после свадьбы он ко мне не приближался. В этом смысле. Всегда извинялся. Извинялся за то, что он мой муж». Он знал все, что произошло со мной, и был несчастлив, что мое горе — это его удача. Понимаешь? — Наверное, — ответила Ясмин, — не знаю. Но все-таки он тебя спас? — В каком-то смысле? — Спас меня? — Да, — признала Ма. — А ты спасла его. — Это тоже правда. Но я объясняю тебе стыд твоего отца из-за сделки. Он согласился на нее, но ему было стыдно, что он согласился. А сейчас? Мы обсудили все. По телефону. Он знал, что сегодня ты собираешься мне об этом рассказать? Он знает. «Вот как», — сказала Ясмин. «Потому-то баба и передумал приезжать за Ма этим вечером». «А кто еще знает?» Ма погрузилась в свои мысли и не ответила. «Ариф знает?» «Нет. Я скажу ему, но не сейчас. Он занят Коко». «А Вспышка знает?» «Она знает». «Скажи это изнасилованной женщине». Тем утром в кухне Ясмин решила, что вспышка говорит о себе, но горит сразу подошла к Ма. «Как же я была слепа», — подумала Ясмин. А о том, что сегодня ты возвращаешься домой, вспышка знает?» «Но, может быть, Ма не поедет?» «Она выглядит такой тоскливой. Может быть, она подумывает остаться, подождать возвращения вспышки из очередной поездки в Брюссель, Париж или где там она выступает?» «Ты же едешь со мной, да, ма?» Ясмин с трудом поднялась и протянула руки, чтобы помочь матери встать. «Да, я еду». Но ма не шевельнулась. «А как же вспышка?» спросила Ясмин, опустив руки. «Вы по-прежнему? То есть вы...» Она не знала, как выразиться. «Она моя особенная подруга», сказала ма. «Ты против нее, но она хорошая». Я не против нее, я ее толком не знаю. Тебе она не нравится, потому что она женщина. «Потому что она женщина?» — тупо переспросила Ясмин. «Неужели Ма обвиняет ее в предрассудках?» «Она... Ма, я знаю, мне плевать. Но как же баба?» «Он мой муж. Ничего не понимаю. Вы со вспышкой собираетесь...» Голова Ясмин шла кругом. Она разгладила подол своего синего платья и опустила взгляд на свои балетки, пытаясь зацепиться за реальность, за обыденность. «Пожалуй», — сказала она изо всех сил, пытаясь уложить это в уме. «У него были визиты на дому, другие женщины. Пожалуй, это справедливо». «Справедливо?» — переспросила она «Нет, всё не так». «Тогда как?» «Что ты хочешь знать?» Ясмин со вздохом покачала головой. Она не знала, что хочет знать. По словам Бабы, ты соглашалась на его измены. Твой отец — хороший человек. Но я не хотела эту сторону отношений. Я только выполняла свой долг. И после того, как появились дети, я больше этого не хотела. Он знал. Он не пытался ни к чему вынуждать. Наоборот. А я говорила ему, все в порядке, иди, иди, найди выход. Так он и поступал. Эсмин пристально всмотрелась в эту женщину. свою мать. Ма была точно такой же, как всегда, и совершенно другой. Тепличная жизнь. Оказывается, все это время есмин ничего не понимала. Это она была наивна. Это она жила тепличной жизнью. «Он купил в кухню новые паучники», сказала есмин «И покрасил ворота. Он так рад, что ты возвращаешься. И мистер Хартли тоже. Он все время про тебя спрашивает». «Теперь мы поедем», сказала Ма. Они отнесли сумки вниз, Гарриет уже ушла спать, они с Ма заранее попрощались. Ясмин стала жаль Гарриет, остававшуюся в таком большом доме в полном одиночестве. Они сели в кухне в ожидании такси. «Мой ангел», — сказала Ма, — «ты в порядке? Ты очень грустная, нет?» «Да, тебе пришлось пройти через настоящий кошмар». Глаза Ясмин по-прежнему щипала. «Нет, ты разорвала помолвку». Ты страдаешь. Вовсе нет. Она пожевала нижнюю губу. Правда, нет. Я в порядке. Это должно было закончиться, и конец оказался не настолько плох, как я ожидала. Джо воспринял их разрыв так спокойно, слишком спокойно, что доказывает, что они не созданы друг для друга. Может, после времени порознь, твое мнение поменяется. Любовь снова вырастет. Не вырастет. Ясмин была слишком занята новой работой, более долгими поездками, сумасшедшим графиком. Вдобавок она снова начала заниматься. Да, она думала Джо, скучала по нему, но они не влюблены друг в друга. И тут ничего не поделаешь. «Я взяла время порознь», — сказала Ма. «Теперь я возвращаюсь к твоему отцу. Видишь? Жизнь — штука непростая. Ты не знаешь, что будет дальше у вас, Джо». «Ладно, Ма». Весьмин предпочла не спорить, поскольку маза говорила своим самым упрямым тоном. Она не влюблена в Джо. Кроме того, она решила, что не верит в любовь. Любовь — такая же выдумка, как школьное сочинение, которое она написала про бабу и Ма. Да и что такое любовь, если не биологический трюк? Увеличенная доза гормонов окситоцина и дофамина, приводящая к приливу эйфории. Пониженный уровень серотонина, вызывающий тревожность и заставляющий одержима зацикливаться на предмете любви. Повышенные уровни адреналина и норопенифрина, из-за которых трепещет сердце и потеют ладони. Ей нравится Джо, а она нравится ему. Остальное — временный химический дисбаланс. «Ой, надо забрать этикетки сказала Ма, вставая и поспешила в кладовку. «Нужно взять маленькую коробочку». «Очары от Аниссы, настоящие бенгальские соленья, приготовленные в моей собственной кухне», — зачитала Ясмин одну из этикеток, когда Ма вернулась. «Мне нравится. Новые этикетки выглядят здорово и станут правдивыми после того, как Ма возвратится домой». Морковь, лайм и имбирь — мой самый ходкий товар. Осталось всего две банки. Все запасы кончаются. «Завтра приготовлю еще». «Обалдеть! Ма, я тобой горжусь!» Ма просияла. «Я возьму свадебное украшение и продам на выходных. Нет, я сделаю это. Продам за хорошую цену. Не сомневаюсь. Ариф будет счастлив. Он это заслужил. Им нужно обзавестись собственным жильем». Ма взяла Ясмен за руку. «Твой брат попросил меня кое о чем тебе рассказать. Он не хочет, чтобы ты расстраивалась. «О, Боже!» — сказала Ясмен. «Что на этот раз?» Он женится. На Люси? Да, на люсе рассмеялась ма. На ком же еще ему жениться? Ну с чего бы мне расстраиваться? Потому что ты должна была выйти замуж. Ты старшая, ты работаешь, ты находишь подходящего мальчика и планируешь остепениться. Ариф тебя опередил. Ты не против? Он за тебя волнуется. Против? Нет, я не против. Я в восторге. Ма похлопала Ясмин по ладони. «Я говорила ему, я говорила ему, Ариф, твоя сестра будет рада за тебя». Однако на лице у нее отразилось облегчение, словно она тоже в этом сомневалась. Послышался шум шин, шорох гравия, затем автомобильный гудок. «Давай загружаться», — сказала Ясмин. «Помнишь, первый раз, когда я сюда ехала, как нервничала из-за платья, из-за еды, из-за миссис Сэнкстер?» Ясмин кивнула. Ма огляделась по сторонам и медленно встала. «Многое изменилось», — сказала она. «Столько всего изменилось».